Времена, когда бывший бандит а ныне преуспевающий финансист мог что-то от сенка требовать канули в прошлое, но отказывать Юрию Игнатьевичу в немедленном свидании Санек не стал. И дело даже не в том, что Гучков не единожды ему помогал, пусть даже и на взаимовыгодной основе, а в том, что генеральный директор Межимбанка, судя по голосу, был не по детски взволнован и обеспокоен, и как оказалось. У него были основания. Владимир Захарович Прилепенко сообщил Гучко, так его зовут. А погоняла у него Вова прилипала. Это, блин, поподос Саня. Причем поподос конкретный. Я не сейки хлебнешь? Санек мотнул головой. А я хлебну. Гучков присосался к горлышку литровой бутылки Хеноси и уже не в первый раз. И предлагал Саньку уподелиться, он тоже не в первый. Нервничал генеральный директор, причем сильно. Из старших он, банкир у тургубы, волосатый лапой. Генерал что ли, не без иронии поинтересовался Санёк. Друг не принял шутливого тона Гучкова. Друг генералов, друг воров, друг олигархов. Патриарх его дочку крестил, а крестной у него. Ух, ты даже не представляешь.